От Урала до Чикаго. История, случившаяся в Салехарде, действительно уникальна своей оперативностью, но работа, пусть и не такими сногсшибательными темпами, в последние 20 лет ведется по всей стране. Работают школы в Ханты-Мансийском автономном округе, на Урале, в Сибири, в Ставропольском крае и в Дагестане, в Башкортостане и в Нижегородской области, в городах Золотого кольца, в Москве и в Санкт-Петербурге. Юным шахматистам для совершенствования навыков необходимо участие в соревнованиях. Одним из важнейших этапов на пути возрождения шахмат стало возвращение былого величия великим шахматным состязанием советской эпохи «Белая ладья». Сейчас можно утверждать, что это движение снова становится массовым. Его масштабы, конечно, пока что далеки от масштабов 80-х годов, когда к моменту окончания своего существования клуб насчитывал 460 тысяч участников соревнований по всему Советскому Союзу. Как можно было допустить закрытие того, чем с успехом занималось полмиллиона человек? Находятся желающие обвинить в закрытии белой ладьи и меня. Я ведь был председателем клуба и, конечно, должен был нести ответственность за его работу. Но нести ответственность без поддержки и финансирования невозможно. А ресурсы фонда мира, чтобы поддерживать все проекты, не угодные государству, отнюдь не безграничны. Хорошо, что времена изменились, и у власти снова появилось желание и возможность обратить свое внимание на спорт. Пожили грандиозные соревнования былых времен. Золотая шайба, кожаный мяч и наша белая ладья, которая сейчас насчитывает более ста тысяч школьников. И количество членов клуба растет с каждым годом. Не могу не отметить на этих страницах важную помощь, которую оказала возрождение Белой Ладьи наша прославленная фигуристка, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Ирина Константиновна, одна из руководителей спортивного направления в «Единой России», взяла шахматы под свою опеку и рука об руку ездила со мной по регионам, поднимая былой авторитет чудесной игры». Сейчас Роднина успешно организует международные соревнования белой ладьи, а эффективность нашей работы доказывает тот факт, что уровень детских соревнований значительно вырос за последние годы. Причем вырос настолько, что в 2016 году президент Путин открыл направление шахматы в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где тогда состоялись соревнования белой ладьи, собравшие очень сильных участников. жизнь течет Дети растут незаметно и слишком быстро. Вчерашние школьники становятся студентами, но не теряют своего интереса к шахматам, а потому работа по развитию этого спорта, проводимая в школах, продолжается и в высших учебных заведениях. В 2017 году в Зеленограде на базе МГПУ открылся Международный центр шахматного образования моего имени. Примечание. МГПУ. Московский государственный педагогический университет. Выбор места отнюдь не случайен. В Зеленограде большое количество юных талантливых шахматистов, а МГПУ — отличный плацдарм для интеллектуального развития молодых зеленоградцев. В здании университета выделили четыре новых класса для шахматных занятий. Один из них приспособлен для самых маленьких шахматистов и даже оснащен мягким напольным ковровым покрытием. А остальные... компьютерами шахматными программами тонкий и дальновидный ход со стороны руководства университета сделать свои стены родными для молодого поколения когда их головы еще не заняты проблемами поступления и выбором места будущей учебы а когда это время наступит многие не подумают выбирать зачем когда вот оно рядом все знакомое родное а самое главное Интересное. На базе шахматной школы в МГПУ сейчас проводятся российские и международные соревнования, рейтинговые турниры и мастер-классы известных гроссмейстеров, а занятия проводят выпускники шахматной кафедры РГСУ, которую я создавал. Примечание. РГСУ Российский государственный социальный университет. Идея преподавании шахмат в высших учебных заведениях, о том, чтобы готовить профессиональных педагогов и тренеров, завладела мной довольно давно. Ведь в открываемых школах для популяризации шахмат должны работать сильные и толковые преподаватели, которых после развала Союза практически не осталось. Возникновение одного из главных шахматных, образовательных и спортивных центров Москвы мы обязаны замечательному человеку – академику, профессору Василию Ивановичу Жукову. Благодаря его энергии, напору и энтузиазму, 30 лет назад в тяжелые годы распада Советского Союза был создан МГСУ. Университет очень быстро вошел в число ведущих вузов нашей страны, за заслуги был переименован в РГСУ и стал пользоваться поддержкой Министерства по социальным вопросам. Но Жуков использовал эту поддержку не только в образовательных и коммерческих целях, но и для того, чтобы популяризовать вуз в самых разных направлениях. Под его руководством были созданы первоклассная команда по женскому волейболу, студенческий танцевальный ансамбль и кафедра шахмат, з а х в а т и в ш и е лидерство по подготовке преподавателей этого предмета для российских школ. В РГСУ учились такие гроссмейстеры, как Сергей Корякин, Ян Непомнящий, Валентина Гунина, Ольга Гиря. А я выступал в качестве руководителя всей шахматной линейки университета, включая традиционный международный турнир – что университет проводит вместе с Федерацией шахмат Москвы. Спортивные традиции, заложенные Жуковым, продолжает соблюдать и нынешний ректор РГСУ Наталья п о ч и н о к «Я всегда с удовольствием принимаю участие в мероприятиях вуза и с гордостью ношу присвоенные мне за заслуги звание почетного профессора РГСУ». Огромную роль шахматы играют и в жизни студентов Санкт-Петербургского политехнического университета. Вуз и з д а в н о славится прославленными учеными, но есть среди имен его знаменитых выпускников и имена выдающихся спортсменов, среди которых и имя Михаила Моисеевича Ботвинника, первого в советской истории чемпиона, завоевавшего мировую шахматную корону. Ботвинник окончил политех в 30-е годы. Много воды у т е к л о с тех пор. Город пережил блокаду, которая унесла и многое, и многих. И не было границ моему удивлению, когда в университете мне продемонстрировали личное дело великого чемпиона, которое хранится в архиве и не только находится в идеальном состоянии, но и содержит информацию об успеваемости выдающегося шахматиста. В политехе активно работает шахматный клуб «Ботвинника», с членами которого несколько лет назад я проводил сеанс одновременной игры на 15 досках. Да, 13 любителей шахмат мне уступили, но двое заслуженно сыграли в ничью, что свидетельствует о качественной подготовке студентов внутри клуба. Есть договоренность о создании шахматных школ в Темирязевской и Плехановской академиях, Но шахматные клубы и образовательные центры в институтах и университетах открываются не только в Москве и Санкт-Петербурге. Кафедра шахматного искусства открылась в 2019 году в Уральском государственном экономическом университете Екатеринбурга. Создать такую кафедру я предложил ректору вуза Якову Петровичу Силину за два года до этого на отчетно-выборной конференции Федерации шахмат Свердловской области. Или я умею убеждать людей, или идея моя показалась ректору по-настоящему привлекательной, или то и другое вместе, но так или иначе, теперь на базе кафедры прикладной математики в УРГУ функционирует кафедра шахматного искусства и компьютерной математики, где под моим началом реализуются специальные образовательные программы. Образовательные шахматные центры и клуб работают в Тюменском индустриальном университете. Открыта Академия шахмат в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске. Верю, что все эти достижения далеко не предел. Каждый день открывает новые возможности, каждый год приносит шахматам новых любителей, из которых, надеюсь, в ближайшем будущем с нашей помощью вырастут большие мастера и профессионалы. Клубы Анатолия Карпова и шахматные школы существуют не только в России, но и во многих других странах. Я думаю, в настоящее время в мире действует более тысячи подобных центров. Как я отношусь к тому, что они носят мое имя? Стараюсь относиться спокойно. Ведь помимо школ есть еще и кубки Анатолия Карпова, и м е н н ы е стипендии, улицы в городах носят мою фамилию, а возле школы в Златоусте, где я когда-то учился, даже установлен мой бюст. Стараюсь воспринимать эти почести как безусловную пользу в развитии шахмат. Да, когда выходишь на определенный уровень, перестаешь в какой-то момент принадлежать самому себе. Ты заслужил, заработал имя, и теперь имя работает на тебя. если моё имя работает на благо прекрасной интеллектуальной игры, то меня это только радует и нисколько не обременяет. Я принимал непосредственное участие в открытии шахматных школ более чем в 40 странах мира. Особая активность в развитии шахмат, как и в любых других отраслях на сегодняшний день, демонстрирует Китай. Государственное обеспечение шахмат в Китае сейчас поставлено на порядок выше, чем даже в Советском Союзе. К обучению шахматам китайцы подходят очень серьезно, взяв все самое лучшее, что было в советской школе, и добавив свою изюминку. Нет ничего удивительного в популярности шахмат в этой стране. Интеллектуальные игры всегда были в Китае в чести. а их национальная игра «сянцы», чем-то напоминающая шахматы, одна из самых популярных настольных игр в мире. Примечание. «Сянцы» часто называют китайскими шахматами. В нее играют на прямоугольной доске, расчерченной горизонтальными и вертикальными линиями. Размер доски 9 на 10 линий. Фигуры ставятся на пересечения, а не на клетки. На доске действуют короли, слоны, воины, пушки, ладьи, кони и пешки. Шах является нападением, а п а т о в а я ситуации и мат свидетельствуют о проигрыше. Цель игры — поразить короля противника. Так что китайцы выбились в лидеры отнюдь не случайно. Это единственная зарубежная страна, где мне предложили открыть сразу четыре школы — в Циндао, Харбине, Ляо Чэне. и в крупнейшей агломерации мира, насчитывающей 32 миллиона жителей, провинции Сычуань. Государственная поддержка всегда способствует росту того вида деятельности, которому власти уделяют особое внимание, поэтому успех китайских шахматистов на мировой арене не должен никого удивлять. Уже очень давно захватили лидерство китайские шахматистки, а в недавнем прошлом их догнали и товарищи по сборной, выиграв командный чемпионат мира среди мужчин. Активно развиваются шахматы и в Индии. Было бы странно, если бы страна, подарившая миру не только Виши Ананда, но и саму игру, не была бы заинтересована в ее совершенствовании. Вообще на Востоке проявляют к шахматам колоссальный интерес. Активно развивается шахматное движение в Индонезии, Непале, Иране, даже Сирии. И, конечно, на Филиппинах, которые когда-то были одним из безусловных шахматных лидеров Азии, и где в шахматы умеют играть все, независимо от пола и возраста. С большим чувством удовлетворения наблюдаю за тем, как в последние годы шахматы обретают второе дыхание по всему миру. Сейчас опережают другие страны Турция, Румыния, Молдавия, Армения. Но это вовсе не значит, что старушка е в р о п а не обращает никакого внимания на игру. Мои школы действуют в Вероне, Валенсии, Осло, Вильнюсе, Вальево, Праге, Братиславе. А во Франции в трех городах один раз в неделю преподают на разных годах обучения шахматы, по моей методике великого чемпиона, как обязательный предмет. И это далеко не маленькие деревушки, а населенные пункты, насчитывающие более 100 тысяч жителей. Шахматный клуб моего имени работает и в Париже. Открыты шахматные школы в Африке, в Южной Америке и, разумеется, в Северной. Моя первая школа в США была создана в городе л и н с б у р г штата Канзас. Городок основали в 1869 году шведские эмигранты, а потому он получил прозвище «Маленькая Швеция». Он действительно напоминает своей архитектурой скандинавские поселения, а жители л и н с б у р г а 30% которых и сейчас имеют шведские корни, до сих пор соблюдают некоторые традиции своей исторической родины и даже два раза в год проводят фестиваль «Дань уважения Швеции». Но город известен не только своими связями с европейской страной, но и тем, что сразу после гражданской войны с е в е р а и юга там был создан Беттани колледж – первое подобное учебное заведение в США. Так случилось, что в колледже работал мой приятель Михаил к а р е н м а н Фамилия Миши очень известная и достойная. Его дед, автор знаменитого учебника по неорганической химии, был по-настоящему уникальным человеком, профессором Горьковского университета, который заведовал кафедрой на протяжении 50 лет, известным ученым, по трудам которого химию изучали многие поколения советских школьников. примечание Горький. Советское название города Нижний Новгород. Его внук Миша старался о д е т а в химической науке не отставать. В Америку уехал, получив грант, а по окончании обучения остался в стране работать преподавателем. Однажды Миша приехал навестить родителей и воспользовался приездом, чтобы встретиться и познакомиться со мной. При встрече он рассказал о большом интересе к шахматам в Беттани колледже и об искреннем желании открыть в Канзасе мою шахматную школу. Примечание. Канзас. Имеется в виду штат. Мне предложение показалось интересным, и довольно быстро я собрался в Америку. В л и н с б у р г е меня принимали в очень уютном гостевом доме мэра г о р о д а Из интерьера особенно мне запомнились оригиналы картин известного американского художника XIX века. Он был шведом, писал местные пейзажи, а впоследствии подарил городу несколько своих шедевров, которые почему-то нашли своё пристанище во владениях мэрии, а не в музее. С администрацией города мы легко и быстро нашли общий язык. Когда инициативы исходят от противоположной стороны, согласовать все договорённости всегда очень просто — Мне не нужны никакие особые условия, я не диктую и не указываю, а в основном только радуюсь, что в еще одном учебном заведении начнут развиваться шахматы. С другой стороны, не могу сказать, что было сложно работать там, где предложение по открытию школы исходило от меня самого. Если люди идут навстречу, проявляют интерес... Мы плотно и успешно сотрудничаем, а когда понимаю, что шахматам не рады, никогда не настаиваю, не уговариваю и ничего не доказываю. К счастью, умных, знающих, дальновидных руководителей сейчас гораздо больше, чем твердолобых и закоснелых т лентяев. л и н с б о р г оказался очень удачным местом для открытия школы, в которой действительно были заинтересованы и жители города, и администрация, и студенты б е т а н и к о л л е д ж а Через год или два после открытия учебного заведения мне присвоили звание почетного доктора Беттани-колледжа, а студенческая команда учебного заведения как минимум два раза выигрывала чемпионат по шахматам США. В 2002 году, когда в товарищеском матче в Нью-Йорке я обыграл Гарри Каспарова, Меня спросили на пресс-конференции, каким образом мне удалось это сделать. Я ответил, ничего не скрывая. «Все более чем просто, господа журналисты. Последний этап подготовки я проходил здесь, у вас, в Америке, в городе л и н с б у р г штата Канзас». Это полностью соответствовало действительности. Мне помогали готовиться к матчу два гроссмейстера, а жили мы в это время на самом деле в л и н с б е р г е Но мои слова тогда для собравшихся звучали хорошей шуткой. Представить, что в Канзасе, где сроду ничем, кроме сельского хозяйства, не занимались, вдруг проявили интерес к шахматам и обеспечили условия для подготовки чемпиону, было практически невозможно. Но впоследствии студенты моей шахматной школы показали всей Америке, что шахматы в Канзасе более чем сильны. Кроме интереса к шахматам, л и н с б е р г произвел на меня особое впечатление двумя вещами – лошадками и ротари-клубом. Примечание. Ротари-клуб – международная неправительственная ассоциация, позиционирующая себя как нерелигиозная и неполитическая благотворительная организация, открытая для всех стран и людей, независимо от их расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. Лошадок, сделанных из разных материалов, но в основном из дерева, жители города выставляют на свои лужайки перед Рождеством. Интересно, что после праздника их не убирают, а в середине очередного декабря к уже стоящим красочным лошадкам прибавляют новых. Гуляешь по городу, а вокруг тебя лошади самых разных цветов и размеров. Хорошо, что размеры эти далеки от настоящих. В противном случае игрушечные лошади, пожалуй, могли бы вытеснить из л и н д с б у р г а людей. Что касается ротари-клуба, то в л и н д с б у р г е он оказался неожиданно мощным и многочисленным. Поскольку дети и внуки членов клуба занимались в моей школе, а я не просто известный шахматист, но и лидер большой благотворительной организации, встреча со мной показалась им особенно интересной. «Я принял приглашение и с удовольствием выступил перед членами клуба, а по окончании выступления получил от них дельный совет попробовать получить для школы грант американского правительства». Знающие люди из клуба объяснили, как правильно составить прошение. Миша составил документ, отправил, и через какое-то время его вызвали на комиссию, которая занималась распределением грантов». Съездив на собеседование, Миша решил, что шансов получить грант мы не имеем никаких, так как среди заявок были заявки на госпиталь для ветеранов войны во Вьетнаме и на какие-то другие нужды, которые правительству могли показаться гораздо более ценными, чем развитие шахмат. Но мой друг ошибся. Спустя какое-то время он получил от комиссии открытку, которую сначала даже не стал читать, решив, что в открытке могут разве что поблагодарить за участие и пожелать удачи. с л у ч а е победы должны были бы прислать официальное письмо. Логика вполне понятная, я и сам подумал бы так же. Но через несколько дней Миша всё же полюбопытствовал и обнаружил, что в открытке ему сообщают о правительственном гранте в 160 тысяч долларов. Так, благодаря советам членов местного ротори-клуба, нам удалось расширить помещение школы, купить хороший особняк напротив мэрии, расположить там гостиницу для преподавателей и кафе, и сделать и работу, и обучение в школе еще более комфортным для всех. с ч и т а я что в смысле подобной благотворительности нашему государству есть чему поучиться у западного партнера. К сожалению, у нас пока с большим трудом выделяют деньги на отрасли и проекты, где сложно посчитать прямой экономический эффект. Мы не умеем сопоставлять нематериальные ценности с деньгами, переводить их в финансы, между тем, как у американцев это легко получается. Так правительство посчитало, что за два последующих года с момента получения гранта наша школа л и н с б е р г штата Канзас, упоминалось в прессе такое количество раз в связи с участием в соревнованиях и по каким-то другим поводам, что соответствовало прибыли в размере 4 миллионов долларов. Очень неплохо при вложении 160 тысяч. Надеюсь, такой способ оценки эффективности проектов в скором времени найдёт своё применение и в нашей стране. А мои д р у з ь я к а р е н м а н ы впоследствии перебрались в Чикаго, и во многом благодаря этому переезду моя шахматная школа открылась не только в маленьком городке шведских эмигрантов, но и в одном из огромнейших американских мегаполисов. Переехали они потому, что жену к а р е н м а н а Тамару, которая преподавала политические науки, пригласили на работу в Чикагский университет. Меня всегда удивляло, как абсолютно далекий от какой-либо дипломатии человек может обучать политическим наукам, и тем более в США, где взгляды на исторические события зачастую не просто отличаются, а в корне противоположны тем, что п р и н я т ы в нашей стране. Но Тамаре удавалось это делать блестяще, ни разу не покривив душой. Она всегда открыто выражала свое мнение, говорила, что думала, не оглядываясь ни на кого и не задумываясь о последствиях. И, как ни странно, последствий не наступало. Так, например, когда слышала от студентов, что главные герои Второй мировой войны — это генералы Паттон и МакАртур, всегда возмущалась и доходчиво объясняла, кто такой Жуков, что он сделал, перечисляла сражения на Восточном фронте, а потом просила «назовите мне самое большое танковое сражение Второй мировой». Нестройный хор голосов называл какие-то сражения Западного фронта, которые даже близко нельзя сопоставить с реальными фактами. «Очень плохо», — резко реагировала Тамара. «Историю надо знать. Самое большое танковое сражение произошло на Курской дуге в Прохоровке. А ваши ответы — свидетельство крайней узости интеллекта. Взгляды должны быть шире, а мысли проворнее». И на такие речи Тамаре никто не пенял, с работы никто не гнал. А карьера не загибалась, а шла в гору. Смею надеяться, что ей удалось вразумить не одну американскую голову. Но на всех одной Тамары, к сожалению, не хватит. Переехав в Чикаго, Миша Каренман взялся за организацию моей шахматной школы. Идею поддержал работавший тогда губернатором штата Иллинойс Барак Обама, откликнувшись на наше предложение благожелательным письмом. Сейчас обе мои американские школы благополучно работают. К счастью, перед отъездом из л и н с б о р г а Миша воспитал себе достойную смену на посту директора учебного заведения, поэтому за благополучие местной школы пока можно не беспокоиться. Я давно уже не был в Канзасе, но встречаю команду школы на разных чемпионатах, и, судя по их успехам, дела идут совсем неплохо. Сейчас уже без ложной скромности могу сказать, что мои американские школы — сад, где выращивают чемпионов США по шахматам в разных возрастных категориях. В некоторой степени развитием шахматных школ занимается и Фонд мира. Конечно, это далеко не первая статья его деятельности, но по мере возможности фонд принимает участие в благотворительных шахматных проектах. В принципе любую из моих школ можно назвать благотворительным проектом ведь одно из моих главных условий при их создании обучение должно быть бесплатным так что в роли благотворителя в данном случае выступают государства местные и региональные власти какие-то заинтересованные спонсоры я никогда не мечтал о том чтобы мои школы штамповали гроссмейстеров я уверен что особый талант явления редкое но шахматы э т а игра, прикоснувшись к которой, каждый может перестать мыслить штампами, научиться решать самые сложные задачи с помощью нестандартных подходов. А что касается участия Фонда мира в создании шахматных школ, то оно ориентировано скорее не на шахматы, а на нормальные человеческие отношения и возможности. Не так давно совместно с благотворительным фондом святителя Николая Чудотворца мы организовали обучение шахматам в школах-интернатах для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в разные годы фонд мира передавал ш а х м а т н ы й инвентарь и специальные пособия в школы-интернаты для слепых и глухих детей в Башкирии, Челябинской, Свердловской и ряде других областей. Продвижение ли это шахмат? Да, но в меньшей степени, чем просто продвижение жизни, превращение ее в более доступную и полноценную для каждого человека. Все, что я делаю для развития шахмат, делаю исключительно по велению души. Делаю ради игры, а не ради славы. Но я не могу отрицать, что признание заслуг — приятные моменты, согревающие сердце. Все-таки, на мой взгляд, судьба признанного при жизни Пикассо — «Намного заманчивее, чем у п и р о с м а н и или Ван Гога. Когда поощрением тебе лишний раз демонстрируют, что все, что ты делаешь, нужно и важно, хоть ты это и понимаешь без всяких доказательств, то поощрение это разливается в душе приятным бальзамом, из пив которой обретаешь новые живительные силы для дальнейшего движения». Для меня такими наградами стали полученный в 2016 году от Министерства спорта знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и награда, полученная за продвижение интересов российского спорта на международной арене, которую я получил в декабре 2019 года на вручении Национальной спортивной премии в номинации «Спортивная солидарность». Награда — это всегда почетно, приятно, ценно. но все же сиюминутно. Намного ценнее сами проекты, которые эти награды принесли. Ведь кубки, медали, статуэтки — всего лишь у к р а ш е н и е полки, а шахматные школы — у к р а ш е н и е интеллектуального будущего страны.